Когда они постучались в квартиру Тима Тимура на втором этаже на улице Челси Плейс, они надеялись, что он сможет рассказать им об участии Салли Андерсон в крупной торговле наркотиками, которая давала ей дополнительный заработок и о чем намекала черная танцовщица Лонни. Но они также надеялись, что эта версия была ошибочной. Пусть лучше они выйдут на психа, чем на наемного убийцу от колумбийской мафии. За дверью была слышна музыка, классическая, струнные инструменты. Оба детектива ничего не понимали в музыке, они не узнали композитора. Музыка звучала очень громко и была хорошо слышна на лестничной площадке. Они снова постучали. «Кто там?» — раздался голос. «Полиция!» — крикнул Карелло. «Одну минуту!» Они принялись ждать. Струнные инструменты уступили место ударным, и затем тому, в чем Карела узнал гобой. Сквозь мелодичный перезвон он услышал, как щелкнул замок. Дверь отворилась. а Музыка еще громче хлынула на лестничную площадку. «Привет!» — сказал Тима Тимур. На нем была спортивная рубашка с гербом и названием университета Ремси красными буквами. На нем также были коричневые вельветовые брюки и стоптанные домашние тапочки. «Заходите», — сказал он. «Я пришел домой всего несколько минут назад». Его квартира состояла из гостиной, спальни и кухни. В этой части города, так близко от университета, он, вероятно, платил за квартиру примерно 600 долларов в месяц. Входная дверь открывалась прямо в небольшую гостиную, обставленную мебелью из комиссионного магазина. Здесь были диван, стулья, настольная лампа и некрашенные книжные шкафы, в которых блестели корешки толстых томов. Карелло заключил, что это были книги по медицине. В углу комнаты на вешалке висел скелет человека. На столике у дивана стоял телефон и еще маленький транзистор на батарейках, из которого громко звучала какая-то симфония, или соната, или, возможно, концерт. Приемник был одним из тех маленьких японских транзисторов, как у Дженеро. Принципиально отличался только в одном. У Дженеро он всегда был настроен на станцию, передававшую рок-н-ролл. За диваном виднелась дверь в спальню, где стояла неубранная кровать. С другой стороны, еще одна дверь вела в кухню. «Сделаю потише», — сказал Мур и сразу подошел к приемнику. Он возился с регулятором громкости. Корелло подумал, почему он вообще не выключит радио, но промолчал. «Ну вот», — сказал Мур. Звук все еще был достаточно громким, чтобы вызвать раздражение. «Может быть, Мур глуховат?» — подумал Корелло. или старается скрыть волнение. А, скорее всего, самого Карелу раздражала чужая привычка слушать музыку. Привычка тех, кто, возможно, был туговат на ухо. «Нам не хотелось беспокоить вас в университете», — сказал он громко, чтобы его голос был слышен. «Как раз в эту минуту вступили кларнеты или флейты, может быть. А нельзя ли сделать еще чуть потише?» Сказал мэр, явно не щадя чувств людей, которые могли страдать от физических недостатков. «Ах, извините», — сказал Мур, и сразу подошел к радиоприемнику снова. «Он у меня все время включен. Иногда я забываю, что очень громко». «Имеются исследования», — сказал мэр. «Какие исследования?» «О том, как развивалась глухота у поклонников рок-н-ролла». «В самом деле?» «В самом деле», — сказал мэр, — «от всех этих децибелов». «Ну, я еще не оглох», — сказал Мур и улыбнулся. «Не желаете что-нибудь? Кофе? Спиртного?» «Нет, спасибо», — сказал Карелло. «Ну, садитесь, будьте любезны. Вы сказали, что пытались найти меня в университете». «Нет, мы не хотели беспокоить вас в университете. Спасибо за это». Последнее время я несколько отстал от программы, и отрывать меня от лекции было бы нежелательно. Он поглядел вначале на Кареллу, а потом на Мейера. «Ну, что нового? Есть хорошие новости?» «Нет», — сказал Карелла, — «мы пришли не поэтому». Я было подумал. «Нет, мне очень жаль». «Вы полагаете, есть еще шанс, что вы его найдете?» «Мы работаем над этим», — сказал А «Мистер Мур», — сказал мэр. «Вчера мы долго беседовали с девушкой, которую зовут Лонни Купер. Она танцует в жирной заднице». «Да, я знаю ее», — сказал Мур. «Она рассказала нам про вечеринку, которая была в ее квартире неделю назад в воскресенье». «Про вечеринку, на которую вы не пошли». «Да», — сказал Мур с озадаченным видом. Она подтвердила, что на вечеринке был кокаин. «Подтвердила?» «Ранее мы слышали об этом из трех различных источников». «Да», — произнес Мур. «У него по-прежнему был озадаченный вид». «Мистер Мур», — сказал Карелла. «Последний раз, когда мы говорили с вами, мы спрашивали, имела ли Салли Андерсон, отношение к наркотикам. Вы сказали нам «ну, на самом деле, я не помню в точности, что…». Мы спросили, в частности, была ли она связана с наркотиками, и на этот вопрос вы ответили «нет». Мы также спросили, занималась ли она еще какой-либо противозаконной деятельностью, и вы также ответили «нет». Правильно. «Насколько мне известно, Салли не была связана с наркотиками и не занималась никакой противозаконной деятельностью. Вы по-прежнему утверждаете это?» «Да». «Мистер Мур, четыре различных человека на сегодняшний день поведали нам, что Салли Андерсон нюхала кокаин на той вечеринке». «Салли?» Он затряс головой. «Нет, извините, я не могу в это поверить». «Вы ничего не знали про эту ее привычку?» «Видите ли, кокаин не дает привыкания. Я говорю только строго с точки зрения физиологии. Абсолютно никаких нет признаков того, чтобы возникала потенциальная зависимость от чистых эфиров. Никаких вообще». «А как насчет психологической зависимости?» «Ну, это другое дело». «Но когда вы спросили, была ли у Салли привычка, мы спросили, знали ли вы про эту ее привычку, мистер Мур?» «Я делаю исключение для слова «привычка», вот и все. Но как бы то ни было, в ответ на ваш вопрос я скажу, что не верю, что Салли Андерсон употребляла кокаин, как и другие наркотики, если на то пошло. «А как насчет марихуаны?» Мы обнаружили волокна и семена марихуаны в ее сумочке, мистер Мур. Это очень вероятно. Но, как я сказал, я не считаю марихуану саму по себе наркотиком. Мы также нашли остатки кокаина. Это удивляет меня. Даже после того, что мы рассказали вам про вечеринку. Я не знаю, кто сказал вам, что Салли нюхала кокаин. Хотите услышать их имена? да, если можно». «Тина Вонг, Тони Асенсио, Майк Ролден и Лонни Купер». Мур тяжело вздохнул и покачал головой. «Не понимаю», — сказал он. «У меня нет оснований не доверять вам, но...» «В вашем присутствии она никогда не употребляла кокаин, так?» «Никогда». «И это полная для вас неожиданность?» «Да, я просто поражен». «Мистер Мур, случалось ли вам видеться с ней по воскресеньям?» «По воскресеньям», — повторил он, и в эту минуту зазвонил телефон. «Извините», — сказал он и поднял трубку. «Алло», — сказал он. «Привет, мама, как ты поживаешь?» — сказал он и умолк, слушая ее ответ. «Нет, ничего нового. Вообще тут у меня сидят два детектива, те, что работают над этим делом». «Нет, еще нет». Он снова замолчал на несколько секунд. «По-прежнему очень холодно», — сказал он. «А у тебя там как?» «Ну, мама, шестьдесят восемь градусов по Фаренгейту. Это не холодно, на мой взгляд». Он закатил глаза к потолку и затем сказал. «На самом деле я не уверен. В настоящее время у меня сессия». «Может быть, когда будут весенние каникулы? Посмотрим». «Я знаю, что давно уже не приезжал мама, но...» «Ну, август был не так давно». «Нет, восемь месяцев не прошло, прошло только шесть месяцев». «Даже меньше шести месяцев. Ты хорошо себя чувствуешь? Как твоя рука?» «Вот как. Мне очень жаль, что так случилось. И ты к нему пошла?» Ну и что, он сказал, это было? Ну, вероятно, он прав. Мама, он ортопед. Конечно, он должен разбираться в этом лучше меня. Что? Ну, мама, пока нет. Спасибо тебе, но я еще не стал врачом. Пока еще нет. Мое мнение почти ничего не стоит. Ну, ого, ого. Ну, если тебе приятно думать, что я спас жизнь тому мальчику, «Очень хорошо. Но от этого я еще не врач. Да любой человек мог сделать то же самое. Прием Геймлиха». «Геймлиха? Мама? Какая разница, как пишется это имя?» Он снова закатил вверх глаза. «Мама, но я действительно больше не могу разговаривать. У меня сидят детективы». «Что?» «Да, я скажу им. Я уверен, что они делают все от них зависящее». но я им скажу, тем не менее. «Да, мама, я тебе скоро перезвоню. До свидания, мама». Он положил трубку, вздохнул с облегчением, обернулся к детективам и пояснил без надобности. «Мать!» «Она еврейка?» — спросил мэр. «Мать? Нет-нет». «А говорила, как еврейка», — сказал мэр и пожал плечами. А «Может быть, все матери еврейки, кто знает». Ей одиноко одной, объяснил Мур, после того, как умер отец. Очень сочувствую, сказал Карелло. Но уже прошло какое-то время, с июня. Говорят, нужен по меньшей мере год, чтобы оправиться после смерти или развода. И матери по-прежнему очень тяжело. Салли старалась облегчать ей страдания, но теперь он покачал головой. Просто ей так сильно не хватает его. Он был прекрасным человеком, мой отец. Он был врачом, как вы знаете, хирургом. Я тоже хочу стать хирургом. Он заботился о нас так, словно мы были королевской семьей. Даже после того, как умер. Создал условия, чтобы мама не голодала до конца жизни. Даже мне оставил достаточно денег, чтобы я мог закончить медицинский факультет и затем открыть свою практику. Прекрасный человек. Он снова покачал головой. «Простите, что прервал вас. Вы спрашивали...» «Что это вы говорили про прием Геймлиха?» — спросил Карелло. Мур улыбнулся. «Когда я приезжал домой в августе, произошла такая история. Мы были в ресторане, и я вижу, у одного парнишки лицо стало совершенно красным». Это был кубинец, двенадцати лет, празднично одетый для торжественного воскресного семейного обеда. Мать решила, что я спятил, когда я обхватил парнишку сзади на уровне груди и пару раз его сильно тряхнул. Я уверен, вам знаком этот прием. Да, подтвердил мэр. Как бы то ни было, это помогло ему, скромно сказал Мур. Его родители были очень благодарны. Можно сказать, что я своими руками освободил Кубу, и, конечно, с тех пор я стал героем для моей матери. «Сын-врач», — сказал мэр. «Да», — улыбнулся Мур. «Хорошо», — сказал Карелло. «Итак, о чем мы говорили?» «Про воскресенье и про сали». «Ого! Вы видели с ней по воскресеньям?» «Иногда». Обыкновенно она бывала очень занята по воскресеньям. Воскресенье было ее выходным днем. В этот день они не давали вечерних представлений. Была занята чем? Но ну, в основном всякими мелкими делами. Бегала туда-сюда. Случалось, мы виделись, но очень редко. Тогда мы разглядывали витрины. Иногда ходили в зоопарк или в музей. Примерно так. По большей степени Салли любила оставаться одна в воскресенье. Во всяком случае, в дневное время, мистер Мур, вам случалось отправляться с ней в район окраин. Когда вы встречались с ней в те воскресные дни, вы когда-нибудь отправлялись в сторону окраин? Ну, конечно, в сторону окраин. На окраину, сказал Карелло, на угол авеню Калвер и 18 -й. «Нет», — сказал Мур, — «никогда». «А вы знаете, где это находится?» «Разумеется. Но вы никогда не ходили туда с Салли?» «С какой стати? Это один из самых паршивых районов у нас в городе». «А Салли ходила туда одна, в воскресенье». «Могла. Почему вы спрашиваете? Я не понимаю». «Потому что Лони Купер сказала нам, что Салли отправлялась туда». «Каждое воскресенье за кокаином для себя и для нескольких человек, занятых в шоу». Но вот, мы снова вернулись к кокаину. Я уже сказал, насколько мне известно, Салли не была связана ни с кокаином, ни с другими наркотиками, за исключением марихуаны, которую я не считаю наркотиком», — сказал Мур. «Но определенно не кокаин». который, по-вашему, не создает привыкания? Это не просто мое мнение, мистер Карелов. Это некоторым образом... Почему вы обо всем этом спрашиваете? Вы знали, что Салли снабжала кокаином трупу? Не знал. Она скрывала это от вас, так? Я не думал, что между нами могли быть секреты. Но если она занималась противозаконной торговлей или... Я не знаю, как правильно назвать. Да, вы правильно назвали, сказал Карелла. То она скрывала это от меня, и я не догадывался. В какой степени она тратила деньги, мистер Мур? Простите, у вас не возникало, скажем, ощущения, что она живет не по Не по своим средствам? Но учитывая то, что она зарабатывала в театре, «Никаких ощущений не возникало. Одевалась она хорошо. И мне кажется, она редко в чем себе отказывала. А «Мистер карелла если вы объясните, что вас интересует...» «Один человек, с которым мы говорили, намекнул, что у Сали был дополнительный заработок. «Мы знаем наверняка, что она доставляла кокаин, пусть и в ограниченных количествах. Нам бы хотелось знать...» «Не была ли ее деятельность в области торговли наркотиками шире?» «Мне очень жаль. Я рад вам помочь, но до последней минуты я не ведал, что она хоть как-то была связана с наркотиками. За исключением марихуаны», — снова сказал Карелла. «Ну да». «Вы можете предположить, какой она могла иметь еще приработок?» «К сожалению, нет». «Она не подрабатывала как проститутка?» — спросил мэр. «Конечно нет. Вы уверены?» «Абсолютно. Мы были очень близки. Практически мы проводили каждый день вместе. Я бы наверняка знал. Но вы не знали насчет кокаина?» «Нет, не знал. Она когда-нибудь говорила с вами о любой посторонней деятельности, о любом занятии, которое могло давать дополнительный заработок?» «Я пытаюсь вспомнить», — сказал Мур. «Постарайтесь вспомнить», — сказал Карелло. Мур умолк и, казалось, хранил молчание очень долго. Вдруг его словно осенило. Он вскинул склоненную голову и посмотрел на детективов. «Конечно», — сказал он. «Я не понимал, когда она говорила об этом. Но, вероятно, это оно и было». «Что именно?» «Ну, как она получала свой приработок?» «Как она получала?» Спросил мэр, чем она занималась, насторожился Карелла. «Льдом», — сказал Мур.